Василий Головачев «По ту сторону огня» Глава первая О пропавших без вести Их ждали Их ждали практически на всех станциях метро Солнечной системы, взяв под контроль даже правительственные транспортные линии и метро Управления аварийно-спасательной службы. Но они, как и предполагали Федеральные службы безопасности, вышли из кабины метро, куда намеревались попасть по своим расчетам, уверенные в том, что их сеть не раскрыта. Таким образом, Оскар Мехти, Гарри Ширер и Тип, выдававший себя за Яна Лопару, бросив солнечного крота в глубинах солнца вместе с его экипажем, просчитались. Безопасники успели переориентировать линию метро, принадлежавшую резиденту дьявола в солнечной системе, и беглецы и убийцы, ставшие агентами черных сил, попали в ловушку. Линию метро вывели в бункер региональной китайской службы безопасности в Рангуне, командовала и лично участвовал в операции Юмей Синь, начальник сектора федеральной контрразведки. Именно поэтому обошлось без стрельбы. Юэй Мэй, одетая в обтягивающее тело серебристый уник официала службы, вышла в бункер через мембрану замаскированной двери, и мужчины замерли, опустив оружие и глядя на красивую женщину, и она с улыбкой предложила им сдаться. Переглянувшись, агенты дьявола бросились было к кабине метро, наткнулись на силовое поле, заблокировавшее кабину, попробовали перейти на струну сети метро через Тайфы, но и это им не удалось. Бункер был накрыт анизотропным защитным полем, не позволявшим использовать личные порталы метро. Тогда все трое оглянулись на стоявшую спокойно китаянку и направили на нее стволы универсалов. «Не стоит сопротивляться», — качнула она головкой и с той же улыбкой. «Мы все знаем. Жизнь каждого из вас перестала быть сверхценной. Малейшая попытка открыть огонь будет пресечена, Из стен бункера на вас смотрит два десятка бойниц». Беглецы начали озираться, не видя в гладких с виду стенах ни одного отверстия. Однако лидер группы, являвшийся по сути не человеком, а видцем и поэтому обладавший большими возможностями по анализу обстановки, первым оценил ситуацию и принял решение. Он был заминирован на случай провала и, отступив к стеклянно-кристаллической глыбе метро, привел в действие механизм самоликвидации. К счастью, оперативники контрразведки предусмотрели подобное развитие событий, и взрыв, разнесший тело псевдолопары на куски, не причинил вреда ЮМЭ Синь. За мгновение до взрыва ее закрыла силовая завеса. Не сильно пострадали и Оскар Мехти с Ширером, хотя их прилично шмякнуло о стену бункера взрывной волной. После этого оперативники быстро спеленали обоих и отправили в СИЗО «Рангуна», Откуда агентов силы, пытавшихся погасить солнце, названный дьяволом, впоследствии перевели в тюрьму Игуанама на одном из островов Тихого океана у берегов США, старых штатов Америки. Вечером того же дня в кабинете директора УАЗ Филиппа Ромашина состоялось совещание руководителей тревожных служб и силовых структур Земной Федерации. На совещании присутствовали 8 человек, включая директора, комиссар Федеральной службы безопасности Владилен Ребров, восстановленный в правах решением ВКС после ареста министра безопасности Артура Мехти, Начальник сектора контрразведки ЮМИ-Синь, командор погранслужбы Игнат Ромашин, ведущий ксенопсихолог Института внеземных коммуникаций Герман Алнис, специалист Института физики Солнца Оксана Свияж, заместитель министра безопасности правительства Людвиг Казийский и руководитель сектора федеральной криминальной полиции перуанец Хоки Цаль. Все присутствующие разместились за круглым столом эксклюзивных заседаний, что случалось нечасто и подчеркивало важность встречи. Обычно совещания подобного рода проводились по видеоселектору. Филипп Ромашин привычным жестом, пригладив блестящий голый череп, оглядел всех и сказал. Все вы знаете, что происходит в системе. «Официальные средства массовой информации муссируют тезисы с икона, где говорится, что мы якобы эти права нарушаем. За последние несколько дней этот крик правоблюдоносцев усилился до такой степени, что наше заседание вполне может оказаться последним». Филипп глотнул минералки, еще раз оглядел лица присутствующих, усмехнулся. «Я имею в виду, что возможны скорые отставки любого из нас, в том числе и моя». А это, в свою очередь, означает, что, несмотря на короткое затишье в стане врага и временную победу с нейтрализацией огнетушителя дьявола, сфера зеркала в ядре солнца, агентура дьявола продолжает свое черное дело. Будем делать свое и мы, до тех пор, пока это возможно официально и открыто. Директор УАЗ сделал глоток. А потом и в закрытом режиме, если придется. Заявляю также следующее. «Если о нашем сегодняшнем совещании станет известно приспешникам дьявола, это будет означать, что кто-то из вас работает на него, со всеми вытекающими. Все это понимают». «А если утечка произойдет не по нашей вине?» — угрюмо спросил Людвиг Козийский. «Вы уверены, что соблюдены все меры безопасности?» Филипп внимательно посмотрел на замминистра него имелись подозрения, что Казийский закодирован резидентом «Дьявола», как и его бывший шеф, но уверенности не было. Правда, с недавних пор заказийские контрразведчики уже вели скрытые наблюдения, и Филипп надеялся, что в скором времени ситуация разрешится. В ту или иную сторону. «Мой кабинет заблокирован от всех видов прослушивания и подсматривания. Запись не ведется. Инг защиты нас не слышит». Поэтому я вправе с уверенностью сказать, что, кроме присутствующих, здесь о нашей беседе не узнает никто. «Разве что наблюдатель», — хмыкнул Ребров. По кабинету прошло движение. Приглашенные директором невольно бросили по взгляду на стены помещения, словно ожидая появления хронозеркал. Было не раз подтверждено, что эти объекты, играющие роль видеопередающих устройств и одновременно порталов с петлевым временем, могли возникать в любой точке пространства. «Не пугайте коллег, комиссар», — недовольно качнул головой Филипп. «Даже если наблюдатель вывесит зеркало, он не на стороне дьявола. Оксана, будьте добры, доложите присутствующим, чем располагает ваша служба». Женщина привстала, поклонилась, села на место. Это была строгая дама 50 лет с короткими светлыми, с проседью, волосами и неулыбчивым лицом, которого практически не касалась косметика. Оксана Свияж представляла собой тот тип женщин-исследователей, которые не обращали внимания на свой облик и занимались только работой. Как правило, семьи такие женщины не заводили. «Прошло мало времени» начала специалист в области физики Солнца, чтобы делать далеко идущие выводы, но уже можно заметить некие тенденции. Зона вакуумного вымораживания в ядре Солнца прекратила расширение. Температура пошла вверх. Возможно, скоро там возобновятся реакции протон-протонного цикла. Однако термоядерный котел заработает в полную силу еще не скоро. «Сколько нам ждать?» Думаю, не меньше двух лет. Диаметр замерзшей зоны достиг 80 тысяч километров и превысил предел Кюре. Чтобы разогреть это ядро до прежних температур, чем это грозит Федерации. Оксана Свияж достала тонкую коричневую пахитоску салом-ободком. Цвет ободка говорил, что никотин в таких папиросах не нейтрализован. Закурила, не обращая внимания на коллег. Понижение температуры верхних слоев Солнца-тела начнется уже через 2-3 месяца, хотя будет незначительным, всего на 100 градусов, не больше. Но это влечет за собой интереснейшие физические эффекты. Изменится вся система взаимосвязей, конвекция, масса и энергоперенос, увеличится размер грануляции плазмы, светимость, конфигурация магнитных полей. «Все это хорошо», — перебил Оксану Людвиг-Козийске. Но мы говорим о влиянии этих процессов на наши космические поселения. Боюсь, просчитать это влияние будет трудно. Обрисуйте положение в общих чертах. Произойдет глобальное снижение солнечного энергопотока, что в первую очередь приведет к эффекту сумерек на всех планетах системы. То есть Земля замерзнет? Не замерзнет, но потеряет значительную часть тепла. Вполне вероятно, что начнется самый настоящий ледниковый период. Присутствующие за столом обменялись красноречивыми взглядами. «Хорошенькая перспектива», — проворчал Ребров. «Что мы можем сделать, чтобы избежать столь тяжелых последствий?» Оксана выпустила тонкую струйку сладковатого дымка, пожала плечами. «Боюсь, ничего». «А если запустить в ядро Солнца еще одного крота с мощной ядерной бомбой? Не сможет ли она выполнить роль запала для возрождения термоядерных реакций?» «Едва ли». «Но ведь вы не просчитывали такой вариант?» — не унимался Козийский. «Не просчитывали, потому что в этом не было необходимости. Я считаю, что мы не в состоянии...» «Не надо делать поспешных выводов, госпожа Свияж. снова перебил женщину Козийский, — «Сделайте необходимые расчеты, смоделируйте процесс, тогда и решим». Оксана поджала губы, посмотрела на холодно-недовольное лицо замминистра прищуренными глазами, однако возражать не стала. «Разумеется, господин Козийский, мы это сделаем». «Спасибо, Оксана», — сказал Филипп. «Представьте нам все расчеты последствий вакуумного вымораживания недр солнца как можно скорее, и вы свободны». Женщина докурила по хитоску, мужчины смотрели, как это она делает, встала и вышла, бросив на прощание. «Будьте здоровы!» «Теперь о другой проблеме», — сказал директор УАЗ. «Комиссар, вам слово!» Цаль, на которого посмотрел Филипп, склонил голову с великолепной гривой из сине черных волос. Его медное неподвижное лицо с резкими чертами и орлиным носом, типичное лицо индейца, осталось невозмутимым. «Мы провели анализ криминогенной обстановки по всей Федерации, включая внешние планеты», – начал главный полицейский гортанным голосом. «Результаты необычны, но прежде позволю себе небольшое отступление. Население Федерации, вне зависимости от сословий, каст, рангов, этносов и народностей, состоит в основе своей из забывателей. То есть из людей, не имеющих широкого спектра желаний и не стремящихся к достижению высоких целей. Они просто живут, соблюдая заданной цивилизации уровень потребления и все. Так вот, в среде обывателей появление наблюдателей дьявола было воспринято больше с любопытством, чем со страхом, так как их психология допускает суждение типа «Ежели что и случается, то где-то далеко и не со мной». Хотя их-то как раз легче всего довести до паники. А вот в слоях социума с иным спектром устремлений и оценки ситуации произошли изменения. Резко возросло количество суицидов в среде творческой интеллигенции и количество преступлений среди населения, занятого в сфере обслуживания, особенно неспровоцированных убийств». Хоккецаль замолчал. Филипп подождал продолжение. «Ваш вывод, комиссар, нас ждет криминальный кризис». «Все так же невозмутимо», — ответил Хокицаль. Цаль. «Меняется шкала ценностей жизни, меняется отношение людей друг к другу, меняется их форма зависимости от механизма защиты, то есть от постгосударственной системы власти, федерации. У вас есть просчитанные варианты развития событий, конкретные предложения?» «Разумеется, но я подотчетен только правительству федерации, господин директор». «Я знаю», – спокойно кивнул Филипп, – «и не требую отчета. Однако нам вместе придется выпутываться из этого опасного положения и очень тесно взаимодействовать». «Только после согласования позиции с непосредственным руководством и аппаратом правительства?» «Разумеется», – ответил директор УАЗ тем же тоном. «Я бы и не полагался на непогрешимость решений чиновников», – проворчал Владилен Ребров. Правительство по сути своей – хитроумный механизм для получения личной выгоды без личной ответственности. Браво, комиссар, дважды хлопнул в ладоши Людвиг Козийский. Вы очень образно выразили и мое мнение, хотя не все чиновники одинаковы. Третья проблема, напомнил о теме заседания Филипп, – выявление сети агентов дьявола. И хотя это проблема контрразведки, она касается всех здесь сидящих. «Ведомство госпожи Синь разработало систему, позволяющую безошибочно определять запрограммированных нашим врагом людей. Вам придется очень осторожно, тихо, без шума и согласования с общественностью внедрить эту систему в ключевые министерства и организации, вплоть до уровня ВКС». В кабинете стало тихо. Потом шевельнулся Казийский. Это решение требует созыва Совета Безопасности ВКС и оценки его комиссии с икона. «Исключено», — твердо сказал Ребров. Заместитель министра в замешательстве посмотрел на него. «Вы понимаете, чем это может закончиться, господин федеральный комиссар? А вы понимаете, чем может закончиться экспансия дьявола в Солнечную систему?» С одним его огнетушителем мы справились, хотя и с превеликим трудом, ценой жизни многих людей. Что, если он атакует Федерацию иным способом? В особенности, если узнает о наших планах. А он обязательно узнает, как только мы начнем советоваться с общественностью и комиссиями с иконы, где наверняка сидят резиденты дьявола. И «Все же я против такой постановки предлагаю не ломать копья зря, коллеги», — сухо сказал Филипп. Я буду рад работать с компетентными органами Секона. Я буду рад вдвойне, если благодаря этому сотрудничеству враг рода человеческого вовсе уберется из системы. Но в избежании печальных последствий необходимо перестраховаться. Вы согласны? Вы ставите меня в неловкое положение, буркнул Казийский. Я официальный представитель правительства. А вы решите для себя, что важнее, мягко проговорила Юэмэй Синь. «Быть официальным представителем или человеком, готовым драться с врагом до конца». Козийский скривил губы, собираясь ответить, но встретил взгляд командора погранслужбы и передумал. Встрепенулся, глянув на соседа китаянки. «А что здесь делает этот молодой человек?» Под взглядами присутствующих Герман Алнис смешался, покраснел. «Он член нашей команды», — начал Ребров. «Герман Алнис, ведущий ксенопсихолог Института внеземных коммуникаций», — сказал Филипп Веско, — «он многое сделал для более глубокого изучения действий и намерений дьявола». Именно на основе его рекомендаций контрразведка обнаружила послание Негуман человечеству, после чего была разработана программа ликвидации резидента и план адекватного ответа. «В связи с происходящим», — добавила ее Синь, обманчиво воркующим глазком, «а именно столкновением Федерации с представителем негуманоидного разума возникла потребность перехода господина Алнеса в сектор контрразведки, где его опыт изучения нечеловеческих логик будет весьма полезен». «Понятно», — поморщился Казийский. «Что еще на повестке дня?» «Вы можете быть свободны», — сказал Филипп. Остались вопросы, касающиеся сугубо работы управления. Казийский поднялся, на полпути к двери обернулся. «Э, «Куда вы поместили захваченных э, террористов, сына Мехти и Ширера?» «В настоящий момент они находятся в Угуанама, ответил вместо Филиппа Ребров. «На территории пенитенциарного объекта федерального значения для особо опасных преступников. Вина их доказана?» «Доказательств больше, чем достаточно. Тем не менее, их судьбу решит суд». Казийский кивнул, вышел. Игнат Ромашин посмотрел на отца. «Как ты думаешь, он еще свободен или уже зомбирован?» «Если он закодирован, — сказала Юй синь виноватым тоном, — то наши определители агентуры дьявола гроша ломаного не стоят. Система включена, однако Людвиг, судя по ее показаниям, чист». Будем надеяться, что это соответствует действительности. — Теперь главное, — сказал Филипп, и лицо его на мгновение стало мрачным и старым, словно вспомнило о возрасте. Судьба экипажа крота. На допросе Оскар Мехти признался, — угрюмо сказал Ребров, — что наши парни и внучка Лопары были еще живы, когда беглецы покидали борт солнцехода. Прошло уже больше десяти часов, от них ни слуху, ни духу. Но свою работу они выполнили, судя по исчезновению огнетушителя и остановке процесса вакуумного вымораживания. «Может быть, Крот так и остался в ядре солнца, и они живы?» — робко предположила Юй «Если бы они остались живы, давно нашли бы способ связаться с нами», — мрачно проговорил Ребров. «Что говорят наблюдатели?» — поинтересовался Хоки Цаль. «Мы не имеем локаторов, способных разглядеть в недрах Солнца тело таких относительно малых размеров, как крот», заговорил Игнат Ромашин. «Но по косвенным эффектам можно судить, что Солнцеход еще там. Во всяком случае, расчеты показывают, что точно в центре погасшего солнечного ядра находится некий сферический объект диаметром в полкилометра, обладающий странными характеристиками». «Какими?» – Игнат посмотрел на отца – Тот кивнул. «Объект дышит. То поглощает энергию, как абсолютно черное тело, то излучает». «Может быть, там образовалась черная дыра?» — вежливо спросил Холки цаль. Герман Алнис косо посмотрел на комиссара полиции. Тот явно не понимал физики таких объектов, как черные дыры. «Нет, это не черная дыра», — терпеливо сказал директор УАС. «Возможно, мы наблюдаем эффекты взаимодействия магнитоплазменной полевой защиты солнцехода с материей Солнца». «Раньше такие эффекты наблюдались?» «Нет», — нехотя ответил Игнат. «Однако после вакуумного вымораживания условия в ядре Солнца изменились. Давление сохранилось, несмотря на отсутствие ядерных реакций. Но излучение стало принципиально другим. Приборы ученых фиксируют мощные потоки элементарных частиц» в том числе самых экзотических. И после этого вы утверждаете, что Крот уцелел? Я надеюсь, — сцепил зубы командор погранслужбы. Прошу прощения, — поднял вверх ладони комиссар федеральной полиции. На борту солнцехода, кажется, находится ваш сын и еще четыре человека, добавила и синь. в том числе девушка, внучка Яны Лопары. «Того самого, что командовал группой агентов Дьявола?» «Командовал десантом Дьявола его двойник, который решился на самоликвидацию». «А где настоящий Лапара? Он ведь тоже когда-то был комиссаром безопасности». «Он долгое время работал экспертом управления», — проворчал Ребров. «Но незадолго до исчезновения ушел на покой». «Но он жив? Этого никто не знает» сказала с ноткой сожаления в голосе ЮМИ Синь. Мы надеемся, что резидент дьявола не уничтожил такой ценный источник информации. Его где-то прячут. Мы ищем. Хоки кивнул, откинулся на спинку кресла, как бы давая понять, что больше не намерен задавать вопросы. Я могу быть свободен. Естественно, сказал Филипп. Спасибо, что согласились принять участие в совещании. Ваша помощь будет неоценима. Руководитель федеральной полиции откланялся. За столом остались только те, кто первым начинал бой с агентуры черных сил, задумавших погасить солнце. Филипп включил видеопласт кабинета, и золотистые стены с мерцающими внутри искрами растаяли, показав панораму сумеречной зоны Меркурия и гигантский алый купол солнца с более светлыми вихрями и фонтанами протуберанцев. Некоторое время все внимательно разглядывали дневное светило, словно пытаясь обнаружить в нем предсказанные учеными изменения. Потом директор управления выключил видеосистему. «Последнее, о чем я бы хотел поговорить с вами. Есть идея послать к ядру второй солнцеход. Он будет готов через пару недель, но, боюсь, нам не позволят это сделать». Каменное лицо Владелена Реброва пошло морщинами – Он улыбнулся. Что ж, в таком случае мы сделаем это и без чего либо разрешения. Итак, судари и сударыне, будем готовиться к худшему. Зачем же к худшему, Сяньшен? сморщила носик китаянка. Давайте помечтаем о лучшем, и пусть наши мечты сбудутся. При этом она посмотрела на Германа Ауниса, и тот слегка порозовел, пытаясь сохранить невозмутимость. Ребров спрятал усмешку под ладонью. Он знал, как и все остальные, впрочем, что между молодым ученым и грозным начальником контрразведки начался роман. «Мечты, которые сбываются, Тай-Тай, не мечты, а планы. Однако я с вами полностью согласен. Давайте помечтаем». В тот же вечер, точнее ночью, семьи старших Ромашиных собрались в доме Филиппа Вадоеви. Этот дом принадлежал еще прадеду Филиппа и вообще роду Ромашиных – насчитывающему более полусотни поколений, и располагался он на улице Маши Порываевой в центре старинной части города. Современные жилые комплексы высотой до двух километров здесь не строились. Дом стандартно охранялся, имея встроенные системы защиты и ограничения несанкционированного доступа, особенно с тех пор, как его владелец стал директором ОАС, Однако его архитектура и внутренние убранства почти не претерпели изменений в угоду моде, сохраняя дух старины и дружелюбного уюта. Мужчин, одетых в рабочие уники официалов соответствующих служб, серо-голубого цвета, серебристыми отворотами «Филипп», серо-зеленого «Игнат», встретили женщины, Аларика и Денис, бабка и мать Кузьмы, чем-то похожие друг на дружку, а в последнее время еще сильнее сблизившиеся чувством печали и ожидания. Несмотря на более чем двадцатилетнюю разницу в возрасте, они казались сестрами, разве что седины и морщинок на лице у Аларики было чуть больше. «Ну что?» — в один голос спросили они. Мужчины переглянулись. Филипп поцеловал жену в щеку, прошагал в туалетный блок. Игнат, также мимолетно обнявший жену за плечи, развел руками. Женщины всхлипнули, Аларика вытерла слезу на щеке. «Немедленно прекратите!» «Строго приказал командор погранслужбы. Не надо хранить их раньше времени. Они всего лишь пропали без вести. Вернуться. Накрывайте на стол. Мы есть хотим». Он тоже ушел в туалетную комнату. Аларика и Денис посмотрели ему вслед, переглянулись и, притихшие, заторопились в гостиную, не переставая думать о сыне и внуке, который ушел на солнцеходе и до сих пор не вернулся. Только уверенность мужей в благополучном исходе рейда вселяла в их душу надежду на возвращение Кузьмы, и они ждали».